Эпилог. Ах, где моя заколка?» — орала я, носясь по квартире. «Я опаздываю, мама!» «Что?» — возмутилась родительница, сидя на кухне и попивая чай. «Я тебе сто раз говорила, уберись у себя в комнате. Если бы вещи лежали на своих местах, не пришлось бы ничего искать. Блин, опять она за свое!» «Да, я не совсем чистюля, что поделать?» Не став спорить с ней, закинула сумку на плечо, сунула ноги в кроссы и, крикнув, что буду поздно, устремилась навстречу. С момента возвращения из лагеря прошло три месяца. Вначале мне было очень тяжело. Я безумно скучала по Денису, хотелось вернуться обратно, но это было невозможно. Радовало одно, он мне писал и звонил. Мы общались практически каждый день на самые различные темы. Родители пребывали в шоке от того, что у меня появился парень, но, тем не менее, не лезли. К тому же месяц назад мне исполнилось семнадцать. После приезда из лагеря я вплотную занялась подготовкой к институту, закупила всё необходимое, даже пару учебников прочитала. Конечно, полностью от игры общения в сети у меня отказаться не получилось, но я старалась бывать там не так часто и записалась в секцию аэробики, чтобы было меньше соблазнов. Родные нарадоваться не могли. Знаете, сначала я была на них обижена за то, что они запихнули меня непонятно куда, а сейчас... Готова сказать им спасибо. Эти летние дни стали самыми лучшими. Кстати, я продолжала общаться не только с Наташей, но и с другими ребятами. Славка уже месяц звал меня поиграть с ним в пейнтбол. Но я пока отказывалась. Надо с Денисом обсудить, а то он у меня ревнивый. А вот и моя станция. Я быстро выбежала на улицу, огляделась и увидела нужное кафе. «Приветик!» — плюхнулась за стол и улыбнулась подруге. «Прости, опоздала!» «Ничего», — подмигнула Наташа. «Я сама только пришла. Как дела?» «Супер», — ответила я, взяв в руки меню. Заказала себе яблочный штрудель с шариком мороженого и чашечку черного кофе, хитро посмотрев на подругу. «Сама как?» «У меня тоже все хорошо», — загадочно улыбнулась та, сделав глоток капучино. «Что у вас с Денисом?» Я на мгновение закрыла глаза, а потом стала рассказывать. «У нас все было замечательно». Как только закончилась его смена, он поспешил в Москву, и мы встретились. Провели вместе все выходные, просто гуляли по городу и болтали. Это было незабываемо. Началась учебная пора, но видеться реже мы не стали. Он часто забирал меня с учебы, отвозил домой. Даже с родными познакомился, чтобы те не переживали. Пап сначала был настроен скептически, но потом, пообщавшись с ним подольше, сказал, что все хорошо. «Мы пока не задумывались о том...» Что будет дальше? Слишком рано. Но сейчас я была счастлива. «Наташ, а как Егор?» — спросила я, когда закончила своё повествование. Она сразу загрустила, опустив глаза в чашку. В голову пришла только одна мысль. Они расстались. «Я убью его!» — прорычала я, скомкав салфетку, даже не посмотрев на официанта, принёсшего мой заказ. «Я тоже. Этот гад ввалился ко мне домой со своими родителями!» не глядя, глотнула горького горячего кофе, обожгла язык и вообще потеряла дар речи. — Меня засватали! — возмутилась она. — Через год свадьба, как только мне восемнадцать исполнится. — Да ладно! А ты не боишься? Ну, это же все так серьезно! Оля, ты головой стукнулась? Я люблю его, больше жизни люблю. Мир без него теряет краски. Вспомни, что со мной было, когда он не обращал на меня внимания. Я же чуть с ума не сошла. Улыбнулась ей, немного позавидовав. Их отношения не смогли сломать ни времени, ни расстояния. Кстати, ты будешь свидетельницей, — продолжила подруга, хитро глядя на меня. — Правда? — я округлила глаза от неожиданности. — Все, хана твоему жениху. Я на выкупе с него все бабки стрясу. Подруга улыбнулась. И мы продолжили общение. Теперь большая часть разговоров была о свадьбе и подготовке. Я была счастлива, что Наташа нашла свою судьбу. А что до меня? Посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что у нас с Денисом все будет хорошо. Кстати, наушники он мне так и не отдал. Сказал, что это будет семейная реликвия, передаваемая по наследству. Надо же внукам показать и рассказать, как мы познакомились. Конец книги.